Он верил в самую невероятную чепуху, напечатную типографским шрифтом, и этот феномен, в конце концов, Академию и погубил. Торжествующий дурак оказался сильнее в всех ценителей юмора вместе взятых. Первый скандал разразился вскоре после основания Академии, когда под ее эгидой была опубликована небольшая статья, в которой утверждалось, что «жирафа быть не может». К сожалению, я сейчас уж не помню, кто придумал столь остроумную идею, но автору никак нельзя было отказать в логике. Он доказывал, что шея жирафа столь длинна, что существующих позвонков недостаточно, чтобы удерживать голову этого животного, а если бы жираф на самом деле существовал, то он бы сразу сдох, уронив голову. В статье, если не ошибаюсь, высказался упрек в адрес тех средств массовой информации, которые не щадят плохо информированных читателей и публикуют фотографии и рисунки жирафов, тогда как каждому понятно, таких животных на свете нет. И вот в ответ на статью в редакцию хлынул поток возмущенных писем. Писем, которых никто в редакции не ожидал. Ну, добро бы авторы их клеймили статью за попытку ввести влуждение читателей. Так нет. Читатели были возмущены теми, кто придумал жирафа и поддерживает миф о его реальности. — Я сам видел фотографию жирафа в журнале «Огонек», — сообщал очередной читатель. — Да коли вы будете испытывать наше терпение жирафа, нет, а фотографии подделывают... Лавры история истории о несуществующем жирафе не давали мне покоя. И тут на помощь пришел сварливый старик Ложкин, живущий в одном доме с удаловым. Ему тоже не терпелось поделиться с человечеством известными ему сенсацией. Товарищ Ложкин написал в редакцию возмущенное письмо о горькой судьбе грецких орехов в он доказывал, что грецкие орехи — ближайшие братья человека по разуму, что не обогнали его в эволюции, отказавшись от ручек и ножек и оставив лишь два мозга — счастливая семья под одной скорлупой. Ложкин приводил примеры из палеонтологии и истории и в конце просил читателей не уничтожать наших разумных братьев, пожалеть их беспомощных и кротких. Новый поток писем, хлынувший в Академию веселых наук, хоть и уступал жирафьему в объеме, явно превосходил его по эмоциональному накалу. Были письма от отдельных людей, от семей и даже от производственных коллективов. И опять же, никакой попытки критического мышления. Если в журнале сообщили, значит, так оно и есть. Больше всего нас с Ложкиным потрясла одна... Ограничная застава, которая в полном составе дала слово грецких орехов больше не есть. Неожиданная слава взволновала Николая Ложкина, и он, пользуясь благорасположением к нему Академии, опубликовал в Знании и сила целый ряд открытых писем, сообщая о хронографах, агентах Ивана Грозного среди нас, изобретателе Эдисоне его трагедии и так далее. Почти все его письма были опубликованы в Знании и Силе, одно или два увидели свет в химии и жизни. Я взял на себя смелость предложить некоторые из них как оригинальное направление в литературной жизни города Великий Гусляр. Братья в опасности Уважаемая редакция, находясь в последние годы на заслуженном отдыхе, Я много размышлял о смысле жизни и важных явлениях. Меня посетила мысль, что наши беды проистекают от отсутствия веры в Бога или высшее существо, включая светлое будущее коммунизма. Наш народ мало что верит, а все равно каждый боится. Боится заболеть, помереть, атомной войны, экологического бедствия, повышения цен и так далее. Отсюда получается желание верить черт знает во что, потому что лучше верить черт знает во что, чем не верить ни во что. Раньше у людей был Бог, и все надеялись, что если случится плохое, он не оставит в беде, хотя бы на том свете. У нас же тот свет совсем отменили, а на этом неблагоприятные климатические условия.